Глава шестая. Джамал и Арина. Раннее утро, и я слышу, как он пробирается в постель. пришел со своих гулянок. Я чувствую запах алкоголя и женских духов. Хорошо, что нагулялся, ко мне не будет приставать. Но у Джамала, похоже, свои планы, с моими не пересекающиеся. Он лезет под пижамную футболку, берет рукой мою грудь, чуть сжимает, а у меня сердце вот-вот выпрыгнет из грудной клетки прикинуться, что я сплю, вряд ли получится. Убери от меня свои руки. Хватаю его за запястье и силой отдираю от себя. Не трогай меня. А что такое? Опять не нравлюсь? От тебя воняет притоном, хоть бы в душ сначала сходил. Вскакиваю с кровати и, забрав свою подушку, убегаю на диван. Туда он не придет. скорее всего, вырубится сейчас. Ну и право, Лёй. Слышу себе в спину, Облегченно выдыхаю. Все. Можно доспать. Но уснуть не получается. Долго воручаюсь на диване и, так и не найдя удобную позу, встаю. На столе вчерашний недопитый мною кофе, а рядом пепельница, полная окурков. Морщусь и принимаюсь убираться в номере. Я не привыкла жить в грязи, пусть даже это гостиница. Я привыкла за собой убирать, а теперь приходится убирать и за Джамалом. Нашел себе рабыню. От отца снова никаких вестей. Кажется, он и не слишком-то торопится отдать долг, да и по мне никто не скучает. Отчим, скорее всего, утешился в объятиях своей любовницы, а мне досталась проблема по имени Джамал. И как ее решить, я понятия не имею. Сколько раз я пыталась бежать, что самой надоело. Он всегда на шаг впереди, всегда. Вот и сейчас я стою и смотрю на дверь, но понимаю, что не успею и десять шагов сделать, как меня поймают его люди. Они, кажется, везде. Даже там, где их быть, не может. Джамал хитрый и умный, и он никогда не выпускает из рук свою добычу. Я боюсь его до ужаса. Но вместе с тем чувствую рядом с ним какое-то волнение, что едва не лишает меня сознания и рассудка. Он красив и силен и не менее жесток. Я сочувствую той женщине, которой пришлось побывать его женой. Прибравшись в номере, я иду принимать душ, нужно успеть, пока он не проснулся. Быстро залезаю в кабину, намыливаюсь и смываю с себя пену. Выхожу, хватаю халат. «Где ты?» Слышу рык из спальни и успеваю запереть дверь ванной комнаты изнутри. Ручка тут же дергается. «Думаешь, меня удержит эта дверь?» «Выходи!» Я делаю чулму из полотенца и отпираю дверь. «Он здесь, внимательно меня осматривает. Намываешься, красавица?» «Да, а что?» Поднимаю лицо, чтобы посмотреть ему в глаза. Сколько можно бояться? «Есть. Хочешь?» «Хочу. Я сейчас закажу». Достает телефон, звонит на ресепшн, делает заказ и возвращается в постель. «Иди сюда». Хлопает по одеялу рядом с собой. «Нет». «Иди сюда», — сказал. Он повышает голос, а я тут же теряю всю свою смелость. «Иду к нему, сажусь рядом». Джамал включает телевизор. Там новости и реклама, мне неинтересно. Что загрустила, красавица? Чувствую, как его рука ложится мне на талию, отодвигаюсь. Ты знаешь, почему я загрустила? Отворачиваюсь от него. В этом ты должна винить своего отчима, а не меня. Я лишь забрал тебя на время. А он мог бы уже сто раз вернуть мне долг и забрать любимую дочурку обратно. Но ты, видать, не особо любимая. Тут он прав. Отец никогда не проявлял в отношении меня каких-либо чувств. Вот сейчас мне кажется, что меня попросту продали. Когда в номер тихонько стучат, он сам идет открывать, распахивает двери и в номер въезжает тележка с завтраком. У меня тут же скручивает живот от голода. Уже и забыла, когда нормально питалась. Рядом с Джамалом у меня никак не получается спокойно поесть. То и дело кусок остается в горле. «Прошу». Джамал приглашает меня к столу, сам садится в кресло рядом. Я отламываю кусочек горячей хрустящей лепешки, макаю его в мёд и с наслаждением отправляю в рот. Безумно вкусно. Затем добираюсь до омлета и бекона. И пока все не съедаю, глаз на Джамала не поднимаю. «У тебя хороший аппетит», — усмехается он. «Люблю женщин с аппетитом». «Это ты тоже в долг запишешь?» «Язвлю я». «Зачем мне это? Захочу оставить тебя себе, так и сделаю. Будь уверена, захочу, и ты моя. Отец не отдаст тебе долг. Так и будешь везде за собой таскать. Возможно, будешь моей любовницей. А может, будешь нянькой у моего сына. А может, и то, и другое. Я пока не решил».